Территория Ордена, город Порто-Франко, 22 год, 2 число 8 месяца, среда, 11.00. Ответную телеграмму из ППД принесли в магазин в 11 утра следующего дня. Барабанов подтверждал встречу в Нойе-Хафине в четверг в отеле «Мюле» около трех часов дня. «Мы с Бонитой прикинули время. Требовалось отправиться из Порто-Франко немедленно, как раз к вечеру». Мы были бы уже на месте. Выезжать с утра рискованно, учитывая нынешний цен-нот. Мало ли что может случиться в дороге. Мы кинулись в Volkswagen и погнали в мотыль собираться. Ничего сверхъестественного. Я взял упакованный и запломбированный своей магазиной пломбой 103 с подствольником и разгрузку со стандартным набором гранат и магазинов. Абонита прихватила Абакан с оптикой, к которому уже привыкла. Для тихой дороги вполне достаточно. Все это мы забросили в Уилтис, на котором решили ехать, чтобы не особенно мелькать нашим слишком заметным перенте. Подкатили к ресторанчику, купили там канистру минеральной воды в дорогу, сэндвичи и сами быстро перекусили. Все, в путь. Время было неурочное для выезда в конвоев за пределы города, и поэтому кроме нас никто не проходил контроль на блоке. Обычно все стараются выехать с утра, а 13 часов никак утром не назовешь. Патрульные распечатали оружие и пожелали счастливого пути. И впервые на этой развилке я не поехал прямо, а свернул направо, на дорогу, идущую вдоль берега океана. Согласно карте и описаниям Раулита, мы должны были ехать весь путь по обжитым землям, не то что по дороге на запад, по которой катались раньше. Действительно, некоторые признаки обжитости вдоль этой дороги имелись. Иногда даже попадались встречные машины, В сторону от дороги уходили ответвления, ведущие каким-то строением, напоминающим фермы. Пару раз мы видели на возвышенностях парные моторизованные патрули, сначала орденских сил, а затем через пару часов дорогу взяли под контроль военные в мешковатом камуфляже растительной раскраски с винтовками G-36 и в внедорожниках «Сервал» в военной версии знаменитых гелендвагенов со спарками крупнокалиберного и ротного пулеметов на каждом. Ландвер «Всё, мы явно ехали по территории Евросоюза». Дорога тоже имела что-то вроде покрытия, как на территории ППД. Скорее всего, в дорогу сначала закатывали катком гравий, а потом землю многократно поливали соленоокеанской водой, благо до берега была совсем близко. В сухую погоду такая комбинация превращалась чуть ли не в бетон, да и в дождливую должна была сохранять некоторую проходимость. Интересно. когда в этом мире появятся нормальные дороги. Не скоро я думаю, слишком малолю и слишком большие расстояния, не под силу нам пока еще завести асфальтированные дороги. И в ближайшие годы а то и десятилетия внедорожники будут единственным здесь востребованным видом транспорта. А я и не против собственно говоря. Впрочем вдоль дороги по которой мы ехали тянулась дорога железная, все же признак прогресса и невзирая ни на что, Люди продолжали строить железные дороги, пусть медленно, пусть пока они не покрывали больших расстояний, но уже понемногу они образовывали сети, и была надежда, что лет эдак через пятнадцать или двадцать можно будет на поезде доехать хотя бы по одноколейке до самой русской территории, от самой европейской. Я попытался вспомнить, что я читал о городе Ноехафен в местных путеводителях. Торговый порт относительно большой, население – Около 10 тысяч человек. В основном занимается всем, что связано с морем, портой, портом или перевалкой грузов. Это является основным источником доходов. Уровень преступности невысок, уровень аморальности обычен, разрешены проституция и легкие наркотики. Тяжелые наркотики и сутенерство запрещены, за это следует наказание в виде каторжных работ на длительные сроки. Вот и все, что мне удалось вспомнить. По такой дороге нам удавалось держать скорость около 70 км в час. Запаса топлива нам хватило бы съездить туда и обратно. Поэтому, по моим расчетам, мы должны были покрыть это расстояние за 6-7 часов. Единственное, что мешало наслаждаться поездкой, это громыхание покрышек по гравию. Ну и к этому мы вскоре привыкли. Чем дальше мы ехали по дороге, тем все более и более населенной выглядела местность. Все больше и больше машин встречалось, Причем все они ехали сами по себе, а отнюдь не в составе конвоев. Катили фермерские грузовики, груженные фруктами, проехал скотовоз с коровами в кузове. Дважды проезжали фургоны с логотипом «Пиво Хомфмейстер» на борту. Точно его уже где-то здесь варят. Вот что значит жить далеко от угла. Возможно, если проход перекроют, то и по нашей дороге можно будет ездить без охраны бронетехники. Разорятся тогда конвойщики или придется профиль работы менять. Впрочем, мобильные патрули здесь мелькали частенько, а на двух перекрестках находились вполне серьезные вопы, где стояли в укрытиях немолодые БТР и Лукс, готовые сорваться с места по вызову патрульных. Несколько раз мы видели в небе легкие спортивные самолеты, но раскрашенные в камуфляжные тона. С воздуха тоже велось наблюдение за дорогами. Здесь такой способ контроля был популярен. На русской территории порядка двух десятков учебно-тренировочных Як-52 летали над саванной, высматривая вторгшиеся банды. Топливо такие самолеты расходовали экономно, не в пример вертолетом, а с дальностью полетов в полтысячи километров они могли контролировать изрядную территорию. Увертливость спасала их от обстрелов с земли стрелкового оружия, обслуживание было делом простым и обучение пилотов тоже несложно. Куда проще, чем вертолетчиков. Для наших условий идеально. И немцы, судя по всему, использовали такую же тактику. Только вот самолетов я не мог узнать. Не силен я в них. Но в любом случае, до полной окончательной идили здесь тоже было далековато. Один раз мы даже проехали сквозь маленький городок, что тоже было довольно обычным для меня. Все мои поездки по этому миру в прошлом проходили по пустынным и безлюдным местам. Чтобы попасть в какой-нибудь населенный пункт, надо было с этой дороги съезжать и ехать туда специально. а вот так, чтобы просто насквозь проехать, как через подмосковный городок вроде Солнечногорска. Да, изменил меня этот мир. Городок был по-немецки аккуратным, с белыми заборчиками и ухоженными полисадниками. В нем была маленькая центральная площадь со зданием бургомистрата и полицейским участком, возле которого стоял такой же, как у нас, Ильтис бело-зеленой расцветки с надписью «Полицай» на борту. Над зданием развивались флаги. Немецкий и Евросоюза. Все как в Европе, в Старом Свете. За городом дорога раздваилась. Указатель показывал, что если мы свернем влево, то можем посетить добрый десяток городов с немецкими названиями и один с французским. А вот если поедем прямо, то через 110 километров попадем в потребный нам Ноехафен. И все, больше никуда. А нам никуда и не надо больше. «Действительно тихо здесь», сказала Бонита, когда мы проехали указатель. «Не то, что у нас на северной дороге». «Это точно. Почти нормальная жизнь», согласился я. «Забавно, но наша северная дорога лежала заметно южнее той дороги, по которой мы сейчас ехали. Просто насквозь весь материк по Меридиану пересекали только две дороги. Южная через Орденские земли, американские штаты, юг Техаса и Конфедерации прямо в Новую Одессу, и северная с которой и вы тоже уже очень хорошо знакомы. Даже диких животных вокруг этой дороги постой заметно меньше, чем в саваннах перед горами. Впрочем, то же самое мы наблюдали и на дороге от ППД до Демидовска. Человек начинал вытеснять дикую природу. Зато вместо рогачей на пастбищах паслись самые обыкновенные коровы, сопровождаемые вооруженными верховыми пастухами. Да, тут картинка про мальчика-пастушка с дудочкой не катит. Сожрут к чертой матери вместе с дудочкой или угонят вместе с коровами. Здесь вместо дудочки пулемет нужен. Ближе к Ноэхафену мы стали замечать в море рыболовецкие сейнеры. Рыбаков мало, рыбы много. Вот и нет нужды рыбакам уходить далеко от порта. Кстати, в Ноэхафене уже рыбоконсервный завод построили и поставляют консервы отсюда по всему северу обитаемого мира. Консервы как символ укрепления цивилизации. Подходит, а черт его знает, может и подходит».